Дмитрий Скирюк. Блюз черной собаки. Глава первая. Тема мертвеца. Когда женщине плохо, она прячет лицо в ладонях и плачет. Когда женщине плохо, она прячет лицо в ладонях и плачет. Но когда мужчине плохо, он вскакивает в поезд и уезжает. Очень старый блюз. Ненавижу СМС. Терпеть их не могу. Дурацкая выдумка. Только и радостью, что дёшево, а так баловство. Будто мало было пейджеров, не наигрались. Давишь кнопки, путаешься, ругаешься. Нормальные люди этим не занимаются. А то сообщение пришло мне вовсе в самый мерзкий час, у которого даже и названия-то нет. Простые люди называют его «полчетвёртого утра», А дикторы на радио 3.30 ночи. Чёрт, дёрнул меня поставить на СМС громкий сигнал. Был соблазн отложить до утра. Но ведь любой дурак поймёт, что в такое время просто так никто писать не будет. Либо это ошибка, либо шутка, либо... Либо что-то срочное. Я потянулся за очками. Сорока, Н-Ро-Н-А-Джи-Ай. Высветил мне синий экранчик. Вот так. Новояз, блин. Поколение Рунета. Половина СМСок приходит латиницей, хоть и на русском, но главная беда не в этом. Много вас друзей, способных внятно изложить свою мысль в двух строчках? Вы счастливчик, если у вас есть хоть один. Обычно требуется отправить сообщение 5-6 чтобы что-то прояснилось. Так и здесь. Пойди пойми, башку сломаешь. «Стопудово» — это два слова, но в одно. Зато три восклицательных знака. Да, хоть на кириллицу переведи, хит на мефодицу, яснее не станет. «Сорока пропал». Какая сорока? Куда пропал? Сорока вообще-то женского рода. Если по правилам, то пропала». «А может, это значит, 40А пропал? Только что еще за 40А? И почему не пропали? Может, это номер рейса? Или дома?» Голова с просонья не соображала. «Сорока? 40А?» Нет, не то. Не станет человек писать слово целиком, если можно набрать две цифры. Я дал откат. Имени отправителя не было. Обычно сотовый высвечивает хотя бы номер, а тут пусто. СМСка была анонимной, абсолютно. Я попробовал перезвонить. Молчание. Самым простым было списать всё на ошибку и снова завалиться спать. Вот только времена нынче не те, чтобы говорить об ошибке. СМС обычно отправляют никому попало. А хорошим знакомым, номера которых загодя забито в трубку. Мобильник — это ж почти компьютер, он всё держит в памяти. Сообщение послали мне, факт. А что не позвонили, так, скорее всего, кредит иссяк. Звонить бесполезно, только на одной СМС хватило. Или труба чужая. Или батарейка сдохла. Да, пожалуй, это бы многое объясняло. Но тогда дело... И вправду срочное. Сон ушёл. Меня снедало беспокойство. Интуитивно, в глубине души, я чувствовал, что разгадка рядом. Что-то знакомое было во всём этом. Напрягись и сложится. Но фиг, не складывалось. Звякнуть бы друзьям, спросить. Но кому звонить? Я глянул на часы. «Мать моя!» «4.00». Даже полуношники спят, не говоря уж об остальных. Что делать, пока нормальные люди не проснутся? Все глупые истории начинаются с банального. Все трагедии на первый взгляд безобидны. Сейчас, когда я вспоминаю всё это, передутренние часы, дурную электронную записку, я склонен думать, что, даже пойми я сразу, что происходит, это вряд ли что-то бы изменило. Да и потом. Ночь, дорога. Никто не знает, как повернулось бы дело».